Уверена? Да, да, сказала она с жаром. Значит, ты правда хочешь, чтобы он согласился? Больше всего на свете? Да, ответила она. Я вглядывался в ее лицо. Это было прекрасное лицо. А если не прекрасное, то лучше, чем прекрасное. Гладкое, вылепленное. экономно и безупречно, матовые белые в сумраке, с темными мерцающими глазами. Я вглядывался в ее лицо, забыв обо всем, и все вопросы уплыли куда-то, словно упали в туман под нами, их унесло масляное беззвучное течение. Да, повторила она шепотом. Но я продолжал вглядываться в ее лицо. Теперь я видел его по-настоящему, впервые за все эти годы, ибо, верно, вблизи можно увидеть предмет, только отшелушив его от времени и вопросов. «Да», — прошептала она и мягко опустила руку на мой рукав. Это прикосновение заставило меня очнуться. «Хорошо», — сказал я, встряхнувшись, — «но ты...» Не знаешь, о чем просишь? Это не важно. Ты можешь его убедить. Могу. Почему же ты этого не сделал? Чего? Чего ты ждал? Вряд ли медленно начал я. Вряд ли я бы взялся за это. Взялся таким образом, если бы ты, ты сама меня не попросила. «Как ты это сделаешь?» — спросила она, сжав мою руку. «Просто», — сказал я. «Я могу исправить картину мира, которую он себе нарисовал». «Как?» «Я могу преподать ему урок истории». «Урок истории?» «Да, я же историк. Разве ты забыла?» «А нам, историкам, полагается знать, что человек очень сложная штука, и что он не бывает сложным». неплохим не хорошему, но и плохим и хорошим одновременно, и плохое выходит из хорошего, а хорошее из плохого, и сам черт не разберет, где концы, а где начала. Но Адам, он ученый, и у него все разложено по полочкам. Молекулы кислорода всегда ведет себя одинаково, когда встретят две молекулы водорода, вещь всегда остается сама собой. А поэтому, когда романтик Адам создает в своей голове картину мира, а получается точно такой же, как картина, с которой работает Адам-ученый. Все аккуратно, все по полочкам. Молекула хорошего всегда ведет себя одинаковы. Молекула плохого всегда ведет себя одинаковы. Тут прекрати, приказала она, прекрати, скажи мне. Ты не хочешь отвечать? Ты нарочно морочишь мне голову. Говори. Ладно, сказал я. Помнишь, я спросил тебя, был ли судья Ирвин разорен? Так вот, он был разорен. Жена его тоже оказалась бедной. Он только думал, что она богата, и он взял взятку. Судья Ирвин взятку? Да, сказал я, и я могу это доказать. Он, он был другом отца. Он. Она замолчала, выпрямилась, отвернулась от меня, посмотрела на реку и твердым голосом, словно обращаясь не ко мне, ко всему свету, сказала: "Но «Ну, это ничего не доказывает. Я Ирвин. Я не телевизор. Я тоже смотрел в темноту." в клубящийся туман. Но хотя я и не смотрел на нее, я почувствовал, что она опять ко мне повернулась. «Ну, скажи что-нибудь», — попросила она, и я уловил в ее голосе тревогу. Но я ничего не сказал, я стоял и ждал, ждал. В тишине было слышно, как плещет о сваре, скрытая туманом вода. Потом она сказала: "Джек, отец, отец, он". Я не ответил. Трус.